Марина позвонила домой и сказала Алюше, чтобы она не прикасалась к Нориным вещам, а когда та будет их собирать, пусть не спускает с нее глаз. Такая особа, и украсть что-нибудь не постесняется. — Вот и умничка! — обрадовалась Алюша. — Будь спокойно, мимо меня и спички не пронесет. Вернувшись вечером домой, Марина обнаружила все Норины вещи там же, где они и были. — Не явилась, — сообщила Алюша. — Знаю я ее. Явится поздно, когда уж вроде не выставишь на улицу, а потом подлизываться начнет. Маришечка то, Маришечка сё, а ты спасуешь. — Не исключено, — тяжело вздохнула Марина. — Мам, тебе звонил какой-то Даниил Александрович Гусев. «Кто такой?» «Не знаю». «Он оставил свой телефон, просил с ним связаться в любое удобное для тебя время», — доложил Мишка. «Сегодня у меня нет ни времени, ни сил, если б ты знал. Как я устала!» «Стену стеклянную заказала?» «Да, хотя пришлось долго ругаться». «А у тебя что нового?» «Ничего». Котятами больше не торговал? Кстати, а где Сидора? У меня на столе дрыхнет. Ей все фиолетово. Что? Как? Фиолетово. Что это значит? Ну, значит, ей все по барабану. Господи, помилуй, тяжело вздохнула Марина. Около одиннадцати таинственный Даниил Александрович Гусев позвонил снова. У него был приятный, вкратчивый голос. После работы Михаил Петрович решил съездить на улицу Геллеровского. Впрочем, это нельзя было назвать решением, это была острая потребность. Он нашел дом-подъезд, возле которого не обнаружил Вишневого Рено. Вероятно, она еще не вернулась или ставит машину на стоянку. Интересно, как она живет, какая у нее квартира, кто, кроме маленького Мишки и Клипсидры еще обитает в этой квартире? — Надо ж такое выдумать! — Клипсидра улыбнулся он. Прождав напрасно около получаса, он рассердился на себя. — Совсем я сдурел, что ли? Вернется с работы усталая женщина, дома ждет сынишка, может быть, не кормленный, а тут я? Здрасте вам! Какие чувства, кроме раздражения, я у нее вызову? Нет, поеду на дачу, лягу спать пораньше, может, она мне приснится. Он развернулся и уехал. Интересно, она хоть разок сегодня обо мне. Вспомнила. Около часу ночи Марина начала беспокоиться. Куда же подевалась Нора? Она говорила, что в Москве у нее нет других знакомых. Улететь без вещей она не могла. А вдруг с ней что-то случилось? Она одета дорого, на ней много всяких цацок. Мало ли кто ей мог попасться на пути. Марина побрела на кухню, решила выпить чаю вот чертова кукла эта, нора ты что полуноч не шеешь спросила алюша а ты почему не спишь так я все думаю куда эта шалава подевалась вот и я тоже но ты вообще то зря волнуешься придет никуда не денется такие богу не нужны богу не нужны а каким нибудь бандитам сгодится да и вообще Неудобно вышло. Вроде я ее выгнала. Она, конечно, сама меня спровоцировала, но все равно, я думаю, она тебя проучить хочет. И именно того и добивается, чтоб ты тут с ума сходила, а когда она явится, просто все от радости позабыла. Вполне в ее духе. Но Москва — город уж больно неспокойный. Ты, Марья, все-таки иди ложись спать. Не могу. Если она явится целая и невредимая, я сама ее убью. Ты знаешь, мне завтра предстоит очень важная встреча. Если дело выгорит, я заработаю сумасшедшие деньги. Как это? Меня пригласили в одну мощную фирму оформить целый этаж, где у них директорат помещается. Бюджет огромный. Я смогу там развернуться. Я такого еще никогда не делала. Ой, Марья. Там, небось, бандюганы одни. Посмотрим. — Не надо, не соглашайся. Марь, да почему? — Да поезд мне, где большие деньги, там всякие разборки начинаются. Он как в кино показывают. Налетят какие-нибудь, да и пристрелят тебя под горячую руку. — Телевизор надо меньше смотреть, — засмеялась Марина. — Не Талюша. Это шанс, еще какой, если все получится, даже не в деньгах дело. Мы, в конце концов, и так неплохо живем, но просто тут размах и перспективы. Я могу очень высоко взлететь, хотя могу, конечно, и провалиться. Кто знает, какие там заказчики? Может, им нужна золоченая лепнина и бархатные шторы с хрустальными люстрами, хотя, конечно, вряд ли они стали бы меня приглашать, если бы не знали моих работ. У меня завтра в половине первого встреча с ними, а я тут из-за этой коровы спать не могу. Ничего, ты еще молодая, одну ночку не поспишь, хо уже не станешь. Погладила ее по голове Алюша. Ты права, но сама ступай спать. Сейчас, сейчас. Только молочка хлебну. Алюша ушла. У Марины сна не было ни в одном глазу. Неужели это поганка? Испортит мне день моего профессионального торжества. Марина встала, подошла к окну, отщипнула верхний листок герани, которая все норовила вымахать вверх, пощупала землю у толстянки и тут увидела, что к дому подкатило такси. Она вгляделась. Из машины вылезла нора, Целая невредимая. Марина задохнулась от злости. Половина второго. Ключей у нее нет, значит, она перебудет весь дом. Но ее это, похоже, нисколько не волнует. Раздался звонок домофона. Марина не реагировала. Она знала, что Алюша еще не спит, а Мишку ничто не разбудит. Звонок повторился. В прихожую выглянула Алюша. «Маря, Ступай спать, я сама ее впущу. А то сейчас разборки начнутся. Выгонишь ее утром, а пока постарайся заснуть. Хорошо. Спасибо тебе, — согласилась Марина и ушла к себе. Проснувшись утром, она первым делом вспомнила о предстоящей встрече с заказчиком, а потом уж о Норе. Как же быть? Если она и сегодня не уедет, тогда придется попросить Игоря. Пусть он что-то предпримет. Или нет, я сама куплю ей билет в Новосибирск и отвезу в аэропорт. Интересно, из какого аэропорта вылетают самолеты в Новосибирск? Из Домодедово, наверное. Марина встала, позанималась на тренажере и побежала в душ. Когда она пришла в кухню, Алюша уже кормила завтраком Мишку. — С добрым утром! — Привет, мам! — Знаешь что, ты мне денег дай? «Зачем тебе деньги?» — рассеянно осведомилась Марина. «На театр. Мы с классом идем в театр на следующей неделе. И потом у меня уже кончились деньги. Ты понимаешь, надо было кое-что купить? Принеси мою сумочку». Мишка принес. Марина открыла кошелек и удивилась. Она совершенно точно помнила, что вчера вечером в кошельке было 300 долларов и 3000 рублей. Теперь же там было только двести долларов и сто рублей. — Ма, ты чё? Я ж опаздываю. — Да-да-да. На, вот сто рублей хватит. — Думаю, да, спасибо. Всё, я побежал. — Марья, ты чего? — Понимаешь, у меня тут денег не хватает. Я точно помню, что было триста баксов, а сейчас двести. — Я не брала. Господи, алюша а то я не знаю. — Ой, Мария, ты сумку в прихожей оставляла? — Как всегда. — Ясненько. Подружка твоя поживилась, больше некому. — А Мишка не мог? — Знаешь, мальчишки в таком возрасте. — Мария, ты в своем уме? Сколько пропало? — Сто баксов и три тысячи. Не так уж мало. Марина встала и решительно направилась в гостиную. Не хватало еще, чтобы эта гнусная баба тут воровала. Нора спала сладким сном. «А ну, вставай!» — тряхнула ее Марина. «Что? А? Маринкин, Немножко! Нора! Зачем ты взяла деньги? Что? Какие деньги? Черт с тобой! Можешь ими подавиться, но видеть тебя в своем доме я больше не желаю, и мне абсолютно наплевать, купила ты билет или решила еще у меня пожить». — Я тебя видеть не желаю. Вставай, собирай вещи и катись. — Маринкен, Маринкен, ну что ты злишься? Ну, мало ли что бывает между подругами. Ну, цапнулись мы вчера немножечко. Ну, подумаешь! Ты мне не подруга. Я вообще не знаю, за каким чертом ты сюда явилась, но терпеть тебя я тут больше не намерена. Ты понимаешь? Нора неспешно поднялась, накинула халат. — Значит, гонишь, значит, гоню. И, кстати, вещи будешь собирать при мне, а то, боюсь, мне твой визит слишком дорого обойдется. Ты что ж, меня за воровку считаешь? — Вот именно. Ну, ты... А вот какая есть? — Выйди. Я не буду при тебе одеваться. — Придется. С тебя глаз спускать нельзя. Ты еще об этом пожалеешь. Не думаю. «Ну, ты мне позволишь в туалет сходить?» «Ради бога!» Нора пулей вылетела из комнаты. Марину всю трясло. Эта тварь еще смеет угрожать. Из ванной Нора вернулась присмиревшая. «Маринкин, давай все забудем. С какой стати? Ну, мы же все-таки цивилизованные люди. Ты, может, и цивилизованная, а я нет». Мне не нравится, когда меня держат за полную дуру. Вот такая вот странность. Даже кофе не дашь? Не дам. На те деньги, что ты у меня слямзила, вполне прилично можешь позавтракать в ресторане. Еще и на обед останется, и на ужин. Ничего я не лямзила. Просто твой сыночка тебя обокрал. Они теперь с малолетства ширяются. Я вчера, знаешь, сколько малолетних наркоманов повидала, пока по вашей... В Москве гуляла. Марина потеряла дар речи. — -да! Еще помладше твоего есть. — Проворонила, сынишку! А теперь на меня все валишь. — Да я уйду, уйду. Не боись. Мне вчера мой Ханес позвонил, если хочешь знать. Умолял вернуться. Обещал золотые горы, так что мне твой стольник... Тьфу! Дура ненормальная. У меня завтра самолет в Швейцарию. Нафиг мне это Сибирь. Если уж в Москве все так, то в Сибири еще хуже. Так что Марина была уже не в силах реагировать на ее слова. Она вся тряслась от ужаса. Вдруг эта мерзкая баба права, и Мишка стал наркоманом. Она, занятая делами, упустила его, а Алюша просто по темноте своей ничего не заметила. Ну вот и все. Я готова. Вызови мне такси. Выйдешь — сразу поймаешь. — Ну что ж, спасибо за приют, за ласку, Маринхен. Желаю тебе очень сильно пожалеть о том, как ты со мной обошлась. Пусть теперь у тебя все будет хуже некуда. Пока. И она ушла, хлопнув на прощание дверью. — Маря! Ну, слава богу! Ой, ой, да что ж ты такая, а? Что она тебе сказала? — Аля. Это же говорить не хочу. Скажи, тебе будет легче. Я тут слыхала, как она на прощании вопила. Ты из-за этого расстроилась? Да нет. Что ты? Она сказала, что деньги Мишка украл. Ну, конечно. Раньше никогда копеечки не брала, как это приехала сразу и украл? причем у родной матери? Она сказала, что он малолетний наркоман. Алюш, А вдруг правда, а? Алюша позеленела. мария ты чё, совсем с съехала? Наш Мишка наркоман? Да если б я слышала, своими руками пасть её поганую порвала! И как у неё язык-то повернулся! Мишка наркоман! Да мы с ним на той неделе диспансеризацию проходили. Думаешь, да, доктора бы это проворонили, да?» Если хочешь знать, в поликлинике одна женщина в такой истерике билась. У ней сынишку как раз наркоманом признали. — Вот видишь? — Ты чё, оглохла? Я ж говорю, Мишка наш здоровенький и вообще чистое золото. А ты это веришь? Да она просто хотела тебя отключить. Вот под дых ударила. Знала, гадина, чем тебя до печенок пронять. Ну что, не видишь, какие у Мишки глазки ясные? Разве ж у наркоманов такие бывают?» «Ой, Алюш, она и вправду меня до печенок достала. Вот гадина!» Марина разрыдалась. «Ну, ничего умнее не придумала?» «Ну, ты поплачь, поплачь, легче будет». Марина долго еще рыдала на груди у Алюши, отогладила ее по голове, приговаривая, «Маря, Маря, ты не думай такие глупости!» Но неужели я Мишку не уберегу? Он же не только твоя кровиночка, но и моя тоже. Я аж его с пеленок У меня дороже Мишки никого нет в жизни, даже ты на втором месте. А ведь это не Мишка меня пригрел, а ты. Ну, Марь, Марь, все, все, хватит плакать. А то будешь такой чупирадло, когда навстречу свою пойдешь. Нос красный, глаза красные, они глянут и скажут — Она, наверное, пьяница. А не то встречишь там своего суженого, а и он тебя не узнает. Гляни ты, подумай, тогда она ж просто пугала. Какой еще суженный? Улыбнулась Марина. Та «Да уж какой-нибудь. Невег же тебе. Цигорьком хороводится. Он до сорока лет под мамкину дудку пляшет. Нам такой не годится. Сама ведь знаешь. Ну вот. Хватит носом хлюпать, иди умойся, причпуйся, чтоб сразу все увидали. Красавица пришла, К красавицам люди хорошо относятся, а на эту гадину наплюй и разотри.